Источник, фонтан, колодец. В эпоху античности водные источники, которые называли кренами, считали местом явления нимф, откуда в дальнейшем возникнет популярный в изобразительном искусстве мотив источника Нередко нимфа у источника изображалась спящей. В формировании этой иконографии сыграла свою роль литературное произведение конца XV века гипн «Гипнэротомахия Полифила», в котором главный герой видит античный рельеф со спящей нимфой, из чьей груди вытекала вода. Немецкий художник Лукас Кранах-старший написал восемь картин с изображением нимфы-источника, опираясь на текст данной книги и иллюстрации к ней кисть Кранаха принадлежит и картина-источник молодости 1546 года с одним из излюбленных образов средневековой традиции. Тогда существовало представление о так называемом фонтане молодости, в который входили пожилые люди и после омовения молоделий наполнялись жизненной силой, в том числе сексуальной. В народных кругах подобный фонтан молодости и любви часто ассоциировался с банями, которые были связаны с домами удовольствий. В Саду земных наслаждений Иеронима Босха фонтан изображен дважды — на центральной и на левой створке алтаря. Многие исследователи считают, что фонтан в центральной части триптиха может представлять источник вечной молодости и символизировать сладострастие и плотское наслаждение, отсылая к идее фонтана любви. Причудливые сооружения вокруг него, возможно, олицетворяют четыре стороны света. На левой створке триптиха изображен фонтан, находящийся в райском саду. И здесь это источник, дарующий жизнь всему сущему. Однако в центре его сидит сова, традиционно служащая у Босха символом тьмы, духовной слепоты и ереси. Не исключено, что художник визуализировал таким образом распространённую в те времена мысль, что всякая жизнь греховна. Ряд специалистов склонен видеть в этом изображении связь с астрологией. Розовый цвет фонтана напоминает о хитиновом панцире. Это знак рака, в то время как сова — символ темного несчастливого Сатурна. Сатурн, находящийся в раке, ассоциировался с судным днем. На картине Тициана «Любовь земная и небесная» 1514 также изображен источник воды, но фонтан в данном случае оказывается саркофагом. Бог любви Амур, Купидон, своей рукой оживляет мёртвую воду. изображение фонтана в соседстве с большим деревом, как на этой картине, трактуются по-разному. Возможно, это вода жизни и древо жизни, дающее листья для исцеления народов. Откровение, глава 22, стих 2. Или же древо жизни и вода жизни ассоциируются с таинствами церкви, крещением и евхаристией. В этом случае купидон, перемешивающий рукой воду в фонтане, может отсылать нас к ритуалу крещения, в частности, к освящению воды в крещальной купели. Образ купили в виде фонтана как место для крещения, баптистерия, и в то же время фонтан как символ рая впервые появляются в V веке в миниатюрах, а позже в настенных росписях. Фонтан чаще всего изображался в форме шестигранника, накрытого куполом. Четыре колонны на переднем плане олицетворяли четырех евангелистов, от которых берет силу Слово Господа, а также четыре реки рая, которые символизировали поток Божьей благодати, даруемый всем. Иллюстрация в Евангелии святого Медарда из Суасона, начало IX века израильского фонтана, как считалось, вытекали четыре реки, делившие поверхность земли на четыре основные области, соответствующие четырём сторонам света. В раннехристианском искусстве часто встречался и следующий мотив. Два голубя, павлина, оленя, символизирующие души, пьют у фонтана из источника живой воды в раю. Мавзолей Галлы Плацидии, V век. Равенно. В западноевропейской традиции, в картинах с изображением Мадонны с младенцем, бьющий источник воды символизировал новую жизнь, наступающую с приходом в мир Христа. В свою очередь, распространенным мотивом православных икон становится образ Богоматери с младенцем в фонтане, из которого выливается вода. Икона — живоносный источник. Этот тип изображения связан с историей об источнике близ Константинополя, где проявилась чудодейственная благодать Божьей Матери. В то же время живоносным источником называют саму Богородицу, так как она — источник жизни Христа. Христос — источник воды живой. С этой идеей связан сюжет Христоса-самаритянка, где традиционно изображался колодец. Иисус попросил воды у женщины, стоящей рядом с колодцем. Она смутилась, ответив, что иудеи с самарянами не сообщаются. Тогда Христос сказал, что если бы она знала, кто к ней обращается, то сама просила бы у него воды живой. На вопрос о том, откуда у него вода, Иисус ответил,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 Источник воды — это также характерный мотив для сцены, представляющей купание Версавии. В Библии описывается, как царь Давид с крыши своего дворца увидел купающуюся обнаженную красавицу, жену его военачальника Урии. Чтобы сделать Версавию собственной супругой, влюбившийся в нее Давид отправляет ее мужа на верную смерть. Так Версавия станет матерью царя Соломона. Питер Пауль рубинс «Версавия у фонтана», 1635-й. Карл Брюллов, «Версавия», 1832-й. Изображалась у источника и Сусанна, чья история рассказывалась в Библии. За девушкой, купавшейся в саду, подглядывали два старца. Пытаясь добиться от нее благосклонности, они угрожали оклеветать Сусанну в случае ее отказа, но она не поддалась ни на их уговоры, ни на угрозы. Джованни Бальтрафио «Нарцисс у источника» 1500-1510. У источника воды нередко изображается нарцисс, влюбившийся в собственное отражение.